Глава 7. Гильотина. 12 марта 1858 года Наполеон подписал приговор, осуждавший Арсини и Пьерре на смертную казнь, а Агомеса и Рудио на ссылку в одну из колоний в Южной Америке. На следующее утро была назначена казнь двух заговорщиков. В ту ночь, когда члены черного кабинета присутствовали на вышеописанном заседании, парижский палач Гейдеман ставил обитый черным сукном эшафот на площади напротив тюрьмы Ля-Ракет. Кто был в Париже и проходил через площадь мимо этой тюрьмы, тот заметил железные столбы с кольцами это сваи, на которых укрепляются переносные балки эшафота. Утром 13 марта Эшфод уже был готов. Слуги палача еще работали, укрепляя по его указаниям гильотину наверху трона смерть. Гильотина состоит из высокой рамки, сбитой из чисто вымытых балок, нижняя часть имеет форму и объем колоды, к ней прикреплены ремни, которыми привязывают приговоренного. На левой же стороне находится блестящее острое лезвие, которое палач одним давлением пружины приводит в движение, и лезвие, падая на колоду, отделяет одним ударом голову от тела преступника. Эта ужасная быстрая машина была представлена в конце прошедшего столетия доктором Гильотеном в конвент для бесчисленных казней. Он прославился через это И его изобретение было названо его именем гильотина на которой были казнены королева Мария-Антуанетта и ее супруг и теперь еще работает когда наступило утро окна и крыши соседних домов были заняты любопытными между тем как войско, расставленное вокруг Ашафота, едва могло сдерживать толпу народа И однако любопытные спешили из близлежащих улиц, чтобы посмотреть на казнь Арсинии и Пьер. Площадь была до того заполнена народом, что мужчины сажали женщин на плечи, повсюду раздавались крики задавленных, но на это никто не обращал внимания. Некоторые несчастные падали на землю и были раздавлены, а помощи нечего было и думать, так как со всех сторон приближались новые толпы. Экипажи знати, к которым принадлежал и Морни, со своими друзьями должны были ехать через маленький переулок в занятый войсками, чтобы добраться до свободного места возле Эшефот. Оттуда можно было смотреть на зрелище, к которому парижанин всегда стремится с таким удовольствием, что даже опасность и неудобство не пугают его. На часах башни Лярокет пробило семь часов утра. В толпе послышался шепот. Раздался звон колокола для Арсинии и Пиери, он прозвучал в последний раз, призывая их на эшафот. Отворились ворота тюрьмы, забили барабаны, вокруг стояла мертвая тишина, тысячи людей и полная тишина. Точно дух смерти веял с высокого темного эшафота на толпу. Все с большим вниманием смотрели на дорогу, ведущую к воротам тюрьмы, где показалось длинное печальное шествие. Арсинии шел твердо, Пьери также не потерял мужества и твердости. Оба итальянца были готовы умереть за свои убеждения. Процессия вышла из тюрьмы и направилась к эшафоту. Впереди шел отряд каренеров, потом судей в своих черных одеждах. За ними следовал палач Гейдеман, высокая фигура которого напоминала средние века. На нем был широкий черный плащ, Седая голова была не покрыта, длинная борода спускалась на грудь. Черты лица были холодные, но не отталкивающие. Никто из его слуг не шел за ним, они стояли внизу эшафота, ожидая своего хозяина. За палачом следовали окруженные с обеих сторон каребинерами, приговоренные к смерти, Арсини и Пьер. Они не были похожи на осужденных. Серьезно и достойно они шли к смерти. Два капеллана следовали за ними, шествие замыкали солдаты. Взоры всех обратились на палача и его жертвы. — Смотрите, вот они идут. Арсине ступает так твердо, как будто его ведут на праздник, кричали голоса. Шествие приблизилось к шеффоту. Карабинеры, судьи, священники, приговоренные, палач и его слуги взошли на гильотину. Толпа замерла. Сквозь облака пробились первые лучи весеннего солнца. Судья, который должен был прочесть смертный приговор, объявил громким голосом приказ палачу совершить казнь над обоими преступниками. Потом подал палачу пергамент, чтобы исполнить церемонию. В эту минуту Арсиний взошел на ступеньки. Он возвысил голос, желая говорить с народом, Но едва раздались его первые слова, как Гейдеман накинул на его голову плотное одеяло, которое держал до сих пор на всякий случай под плащом. Арсини должен был замолчать. Двое слуг подвели его к капилану, которые сняли с его головы покрывало и стали готовить к смерти. В толпе послышался постепенно увеличиваясь ропот негодования. «Приговоренный принадлежит мне, крикнул палач вниз. Эшафот, не трибуна. Потом он сделал знак слугам, стоявшим позади Пьер, те схватили его, чтобы привязать под гильотину. Пьере сопротивлялся. Он хотел сам положить голову на плаху. Он, казалось, гордился тем, что умрет за свои убеждения. Он встал на колени, помолился, и положил голову на выемку в плащ. Слуги гайдамана бросились на него и в одну минуту привязали ремнями, потом отступили назад. Палач тронул пружину, лезвие блеснуло, потом раздался грозный удар, и голова Пьерри покатилась по черному сукну, между тем как из тела кровь бежала ручьем. Слуги поспешно убрали голову и тело. Теперь наступила очередь Арсине. Он видел, как умирал его соучастник в заговоре. Ни один мускул на его лице не дрогнул, ни разу не отвел он своего взгляда и не дрожал перед смертью. Арсине еще раз попытался говорить с толпой, громко изъявлявшей свое одобрение. Он сделал несколько шагов вперед, но прежде чем он успел сказать слово, слуги вторично накинули ему на голову чёрное покрывало палача. Они потащили свою жертву к гильотине и крепко ее привязали. Гайдеман, счищавший в это время с секиры кровь, дотронулся еще раз до ужасного механизма, и снова лезвие, повинуясь давлению, опустилось на выемку плахи. Арсини был казнен. Его туловище лежало по одну сторону шефата, а голова по другую. Кровь текла с черного сукна на камне площади. Фанатичные женщины собирали ее в свои платки. Забили барабаны. Приговор был исполнен. Кровь, пролитая на улице Лепелье, была отмщена. Однако через несколько месяцев Людовик Наполеон должен был исполнить завещание Арсине. В следующем же году осуществилась надежда казненных нас освобождения и объединение Италии. Вскоре затем император составил совместные планы с итальянским министром Кавуром, и первым знаком соглашения было бракосочетание принца Наполеона, двоюродного брата императора, с Калотильдой, шестнадцатилетней дочерью Виктора Эммануила, короля итальянского. Тогда началась война между Францией и Австрией с ее битвами при Мадженте и Сольферино. 24 июня 1859 года был днем кровопролития, когда дела воинственных народа в продолжении 12 часов мерились силами. казалось, французские войска и войска короля сардинского должны были победить геройски сражающихся австрийцев. Потери с обеих сторон были ужасные, и все с нетерпением ожидали конца этой сомнительной борьбы. Французы принудили австрийцев отступить, последние же отбросили сардинцев в другом месте. И потому можно было ожидать почетного мира скорее, чем предполагали другие государства. Мир действительно был заключен в Виллофранке через несколько дней после сражения при Сольферино. Ломбардия досталась Наполеону, который отдал ее королю Сардинскому, за что Совой и городской округ Ницца были уступлены Франции. Союз между верхними и средними итальянскими государствами послужил поводом к основанию нового государства с Виктором Эммануилом во главе. В Париже следовали один за другим праздники, и Людовик Наполеон опять спас свой престол от падения на несколько лет. И в этот раз пали тысячи жертв, и увеличили число трупов, на которых он думал основать свою династию. Была достигнута новая отсрочка, грозовые тени отгонялись шумными перами и придворными торжествами.